Глава 8. Об этом мне рассказал Яран после нашего с Аарой возвращения. Вождь дождался, когда принцесса вместе с Достаном уйдёт на встречу и поделился новостями, принесёнными их немногочисленными разведчиками. Те задержались в Астаре, чтобы собрать как можно больше информации о происшествии. Поэтому к их возвращению в Паргаду мой отец был мёртв уже неделю. Значит, его тело сожгли, а я лишился возможности попрощаться. Как это произошло? через силу выдавил я, ощутив, как пол закачался под ногами. Было нападение на Раена и твоего брата Исара. Исар, он... Нет, торопливо заверил Яран. Наши люди доложили, что он жив, только Райан. Его убили, с недоверием пробормотал Яхвата и за спинку ближайшего стула. Эта мысль казалась невозможной после всего, что отец и наша семья сделали для возрождения мирной и процветающей жизни на континенте. Да. Вождю не обязательно было отвечать, я и так все понимал. Но это короткое слово стало искрой над хворостом в иссушенном лесу. Я едва контролировал себя. Кожа на моих ладонях начала чернеть. Тени копошились по всему полу в зале, где я ран решил поделиться со мной жуткой новостью. Мой взгляд то мутнел, то вновь становился пронзительно ясным, пока резное дерево стула под моими пальцами жалобно стонало и в конечном счёте треснуло. Я не знал, что происходило на улице и стало ли там темнее, но я пытался держать себя в руках, опасаясь, как бы легион не сбежался на мою ярость. Кто, рявкнул я, и моему голосу вторили тени под ногами. Веран не выказывал страха в отличие от стоящих у стен четырёх охранников, которые с опаской наблюдали за движением сумрака. Пара предателей среди ваших министров, мне неизвестно, кто точно замысел, похоже, решили, что ваша семья после множества трагедий перестала быть единой и устойчивой. поэтому воспользовались моментом, чтобы пошатнуть вашу власть и влияние, ведь если первые возьмут корону, вряд ли останется шанс её отобрать. Я почти уверен, что изначально покушение планировалось именно на Исара, как главного и весомого претендента на трон, но вместе с своим братом был Раен. Назови их имена. Я до боли стиснул кулаки, ногти впились в ладонь. «Это более неважно», — Илла сочувственно произнес Яран. Он не стал подходить ближе и пытаться утешать меня добрыми словами. К счастью, Яран действительно мудрый человек, понял, что лучшие лекарства — это ответы, которые я желал знать. Твой брат Каид нашел виновников на второй день. Должен был состояться суд, но он самолично разделался с предателями с невообразимой жестокостью. Наши люди сказали, что вряд ли о старо скоро забудет увиденное. Кейт привязал их к лошадям и протащил к центральной площади на глазах у горожан. Одним он отрубил руки по самые плечи, другим выжегал глаза своим светом. Он был безумен в своей ярости, поэтому никто не осмелился остановить твоего брата, когда он сам по очереди вздёрнул каждого предателя на ветвях старого дуба. Я догадывался, что Яран сильно сократил рассказ, но у меня не дрогнул ни единый мускул на лице. Я хорошо знал Каида и был уверен, что предатели долго страдали. Он сделал всё в одиночку, да, даже не позвал стражу или ваших солдат, своими руками вздёрнул их. Мне доложили, что затем Каид почти добрался до семей предателей, намереваясь вырезать род каждого, но Исса и Сары Шейн вовремя его остановили. я тяжело сглотнул, мысленно поддерживая брата, потому что будь я там, то помогал бы ему накидывать петли на шеи мразцов. Однако вместо с тем я понимал, что подобная жестокость укоит отвернула от тебя жителей Астары. Несмотря на всю справедливость, теперь на него будут смотреть так же, как и на меня ранее. А ещё мне было известно, что брат плохо справлялся с душевной болью, и я боялся, как бы он не принялся топить отчаяние в бутылке. Наши родители мертвы, наша сестра мертва, нас осталось четверо. Я ничего не ответил, я рано просто исчез, отправляясь домой. Я сделал лишь два переброса, один до высохшего озера, второй за стены дворца в Астаре. Я специально выбрал скрытое от людских глаз место, чтобы мое внезапное появление никого не напугало. Оказавшись дома и вдохнув знакомый запах сосен, я моментально засомневался. Сердце забилось быстрее, руки вспотели, и я невольно задышал, как загнанное бегом животное. Зачем я пришёл? Что я скажу спустя целую неделю со смерти отца и столько месяцев нашей разлуки? Как объясню Каиду свой выбор? Поможет ли хоть чем-нибудь моё появление, или брат пожелает и меня вздернуть за мой уход? Я не смог сделать и шагу, боясь увидеть братьев. Необходимая мне ярость померкла на фоне тоски по дому и тревожного страха перед нашей возможной встречей после того, как я молча бросил их больше полугода назад. Я встречусь с братьями, и что дальше? Что я им скажу и как оправдаюсь? Смогу ли я покинуть их во второй раз? Одно за другим сомнения рождались в моей голове, усиливая страх и тревогу. Горе накатывало, омрачая каждую мысль. И я струсил. Я догадался, что, увидев братьев, не смог бы вернуться в Паргаду. Поэтому снова исчез, возвращаясь на высохшее озеро. Там я дал волю своему горю и ярости. Я кричал в пустоту, стягивал тени к ногам и наблюдал, как легион лезет из-под земли. Жуткие твари десятками выбирались на поверхность, призванные моим желанием мести. Они окружили меня, будто личная стая, Легион не пытался нападать или что-то шептать. Те не сели на землю рядом и ждали. Ждали, пока я решал, чью кровь мы пойдем проливать. Аара и Дастан нашли меня перед самым рассветом, когда на западе едва начало светлять небо, а звезды над головой затухали. Прошло три дня и три ночи с момента, как я все узнал. Сутками я скитался без перерыва на сонную еду, Только пил воду в найденных оазисах, если жажда становилась нестерпимой. Меня шатала большую часть времени, и я немного, а может, и много бредил. Не мог с уверенностью сказать, которые из воспоминаний прошедших дней реальны, а что вымысел моего помутнившегося рассудка. Но в те дни все темное, что было во мне, вышло наружу. Принцесса и ее охранник нашли меня сидящим на песчаном камне. Я с безразличием наблюдал, как легион рвал глотки пятому патрулю в патчах. Тени оказались хорошими шейками. Потребовалось лишь приказать им искать, и они нашли первую группу. Падальщиков было 7. Двоим я сам свернул шеи просто от злости, остальных скормил демонам, которые голодные своры ходили за мной по пятам, дожидаясь, когда я брошу им лакомства. Через 4 часа они отыскали мне ещё одну группу мародёров. Их было пятеро. Перед тем, как мы наткнулись на третий отряд, завершился день и прошла ночь. Там было всего трое падалищиков. Потом солнце поднялось высоко. Легион зарылся обратно под землю, а я остался бродить по горячему песку. Я намеренно истощал себя, не желая ни о чём думать. Я вновь стал похож на того двадцатилетнего парня, сбежавшего на юг в пустыню, не из-за на ради чего. На закате я немного пришел в себя, обожженное дневным солнцем лицо прекратило болеть. Дар исцеления снял отеки и жар, но кожа осталась сухой, и ссохшие губы болезненно трескались. Легион снова бродил за мной, и в ту ночь мы наткнулись на четвертый отряд падших. Я плохо помню, сколько их было, но всех своих противников я убил голыми руками или коротким кинжалом. обильно запачкавшись в чужой крови. Следующий день я не запомнил вовсе, лишь с наступлением ночи ко мне вернулась какая-то осознанность, и на заре легион привел меня к последнему и самому многочисленному отряду падальщиков. Их было тринадцать. Мародеры расположились в небольшом оазисе на ночь. Я дал им время проснуться и схватить оружие. С полнейшим безразличием наблюдал, как они окружили меня. Огньпоклонники развеселились, поняв, что я чужак, и к тому же один. А в ответ я позволил легиону делать с ними всё, что пожелает. Свитая ночь, что здесь произошло. Дастан держал свой меч высоко поднятым. Назари защищал Аару, удерживая её за спиной, пока та всё порывалась подойти ко мне. Легион не тронул моих новых друзей, даже не посмотрел в их сторону, продолжая пировать с настоящими врагами. Аара и Дастан с опаской продвигались сквозь взгливо кричащих людей, которых демоны пытались утащить к себе. Я невесело усмехнулся, когда один завопил особенно пронзительно, а затем демон перегрыз ему глотку. "Мая, давно ищум тебя", осторожно заговорила Аара, и опустилась передо мной на колени. Взъём взглядом я окинул её измученный вид, заметив тревогу на лице. В глазах Аары я отчетливо увидел страх, появившийся после того, как она внимательнее осмотрела мою одежду и поняла, что разводы вовсе не грязь, а впитавшаяся в ткань кровь. Некоторые пятна засохли и почернели, другие были совсем свежими. Я бездумно вытер окровавленные руки о некогда красивый наряд. Мы слышали про твоего отца, мне очень жаль. Мне правда очень жаль. Она стеснула пальцами мою ладонь, но я едва это почувствовал. Я почти не видел Ааро, не моргая, глядел куда-то сквозь неё. Крики стихали. Пир легиона подходил к концу. Скоро рассвет, и демоны потихоньку начинали расходиться. Ты творишь жестокость в ночи, Илос, это неправильно, и мы знаем, что ты выше этого. Пойдём с нами. Достан опустил меч и положил руку на моё плечо. Ара опасливо огляделась в виде раскуроченный лагерь, кровь и обшмятки тел. Потом она вновь повернулась ко мне и положила ладонь на мой лоб. Её рука была невообразимо холодной. Пожалуйста, идём домой. Она была так обеспокоена, что позвала меня по имени. А я хотел открыть рот и сказать, что я не бездельничал. хотел показать все тропы их врагов, что я оставил на растерзании легиону и коршунам. Я хотел продемонстрировать свою помощь, сказать: "Глядите, я расправляюсь с вашими врагами. Я не смог помочь Теели, не сумел спасти мать с отцом, и не был рядом с Каидом, когда был ему нужен. Поэтому я хотел помочь хотя бы Ааре. Я рану и достану. Но даже в моём полубредовом сознании крутящиеся там мысли звучали безумно, и я примолчал. Я поднялся и без единого слова взял их обоих за руки, чтобы возвратиться в порогоду. Однако, стоило нам закончить перенос во дворец, как я, истощённый жарой и злобой, рухнул на холодный мраморный пол. А тьма наконец-то и мне подарила покой. Они сказали, что я проспал 3 дня с короткосрочными перерывами, в которые им удавалось привести меня в чувство и немного накормить. Так я нашёл свою плату за дар. При жизни вдали от родных я стал часто использовать свои способности и понял, что плачу приступами бесконтрольной ярости и долгим сном. Вероятно, по этой же причине Каид не мог меня разбудить в течение нескольких дней после смерти Тиалы. Очнувшись еще двое суток, я потерянный бродил по не до конца отремонтированным коридорам дворца, не желая кого-либо видеть. Я ощущал, что принцесса и ее Назари следили за мной. Похоже, боялись, что я опять тронусь умом, и тогда легион нападет на них, жителей Паргады. Я бы никогда так не сделал, но и их опасения понимал, поэтому не подавал виду, что замечал чужое присутствие. Яран принес мне новые вести. Каид ушел на север. Мой светлый брат не смог больше выносить Астару и наш дворец. Не смог жить в месте, которое отобрало у него четырех членов семьи, включая меня. И я прекрасно понимал его стремление убежать. Хотя мое сердце болело от осознания, что Каид теперь совсем один, а от меня ушел так далеко, как только это было возможно. на другой конец континента, в Цару. Пережив волну горя и негодования, я немного пришел в себя. Отмылся, поел, надел чистые одежды и пришел к Ярану. Он был прав с самого начала, долго сидеть и ничего не делать я не мог. Мне было необходимо куда-то направить свои способности, делать что-то в своей жизни, найти цель. Поэтому я пришел с предложением разобраться с падшими раз и навсегда. Я мог сдерживать легион, но оставались еще три проблемы Калануа и Паргады — падальщики, право Аары на трон и вода. Иран созвал совет, и впервые я встретился с ними лицом к лицу. Впервые я официально влез в политику здешнего народа, а значит, мне становилось тяжелее все бросить, если я все-таки решил бы вернуться в Астару. Совет состоял из шести самых мудрых и влиятельных людей — химией, которых в нужное время смогли помочь в восстановлении жизни. Трое помогли с сохранением посевов фруктовых садов и выращиванием скота. Они отлично разбирались в важности экономики и торговли, понимали, как всё удержать в балансе. Один бывший военный, занимающийся солдатами и обороной города. Один жрец, ещё один учитель, который заботился о сохранении книг и знаний. Последние двое были самыми старыми. Они очень медленно передвигались, хотя мимика их была живой, а глаза ясными. Остальные им всячески помогали и обязательно интересовались их мнением по каждому вопросу. Никто им не перечил и не перебивал. Именно значимость жреца и учителя удивила меня сильнее всего. Везде, от Астара до Цэры, при упоминании пустыни на юге Все, как один говорили о варварах, но эти люди хранили книги и свои знания с не меньшей бережностью, чем посевы и сталь. Они оберегали собственные традиции так же рьяно, как это делал народ моего отца. Мне не пришлось демонстрировать свои способности присутствующим. Все поверили Ярану на слово, но никто не стал кланяться мне или отступать в страхе. Все продолжали сидеть за круглым столом. и лишь их внимательные взгляды, которые следили за каждым моим движением, говорили о том, что они напряжены. «Вам стоит увеличить совет», — без лишних церемоний высказался я, после того, как слуги принесли всем чай с фруктами и покинули помещение. Это стало моим первым предложением. Некоторые нахмурились, другие выглядели удивленными, но никто не издал и звука, дожидаясь объяснения — Я уверен, что здесь собраны самые достойные, но теперь есть новая каста людей люди с дарами. Дар тьмы пугает многих за границей вашей пустыни, но побочный дар исцеления настоящее чудо. Людей с данной способностью нужно собрать, защищать и обучать, если у них недостаточно знаний. стоит подумать о целителях, начать экспериментировать, чтобы определить, способны ли мы вылечить любую болезнь или же у этого дара есть границы. На этих словах я не стал смотреть на Ярана, разговор о его заболевании нам ещё только предстоял, и я планировал обсудить это с ним наедине. Можно создать для них что-то наподобие школ или храмов, а самого способного и опытного позже ввести в совет. присутствующие зашептались, наклоняясь друг к другу. Это показалось мне бессмысленным. Мы сидели за одним столом и своё мнение они могли выразить вслух. Я ран молча отпил чай, и я удержал свои мысли при себе, давая совету минуту на короткое обсуждение. Что касается способных к перемещению, они будут лучшими в разведке или армии, продолжил я. Мы уже призываем людей, обладающих даром перемещения, в разведку. заговорил ответственный за местных солдат. Об их призыве в армию тоже решаем вопрос. А вот насчёт целительства, он переглянулся с жрецом и местным учёным, ища их поддержки. Это, кажется, достойная идея. В перспективе это сыграет нам на руку. Люди с даром могут плохо воспринять насельственное призыв в армию. Далеко не все рады своим способностям. Они могут их ненавидеть и скрывать. При количестве людей выживших на вашей территории, потеря в качестве воинов людей со способностями станет огромным упущением. Вы малочисленны, в лицо бросил я им. Вряд ли отец был бы доволен моей прямотой, но в политике я никогда не любил затянутые речи. Откажитесь от принуждения, а взамен сделайте так, чтобы люди сами хотели пополнить ряды стражи. Достойная оплата, защита, статус Любой вариант подойдёт. Главное, чтобы ношение формы стало гордостью. Ты прав, Эйлос. Мы как раз решаем этот вопрос, согласился другой советник. У нас лишь несколько сотен солдат, и их уже недостаточно для защиты. Проблемы с водой и растительностью не дают нам возможности разводить лошадей в необходимом количестве. А для разборок с патчами нам бы не помешала вооружённая конница. Мы не можем себе позволить риск потерять даже малое количество воинов. Я согласно кивнул, вспомнив рассказы о местных поджарых конях. Нам с братьями удалось встретить двух особей на границе с пустыней. Прекрасные животные светлого окраса, выносливые, длинноногие, они бегали так, словно с земли не касались вовсе. Наличие конницы существенно облегчило бы мобильность, при том, что, по данным по всей армии Паргады, было не больше сорока людей, владеющих переносом. С падшими я помогу разобраться. Я знаю, что вы хотите договориться с огнепоклоnnниками и использовать их как дополнительную линию защиты на границе от чужого вторжения. Я полностью согласен и окажу поддержку в переговорах. Мне нужен будет малочисленный отряд, человек 10 и ваш представитель. Я обвёл их взглядом, размышляя, как лучше обставить свой план. Я могу пойти с тобой вновь, заговорил военный, но я покачал головой. Я продолжил хмурить лоб, притворяясь, что усердно обдумываю варианты, хотя давно всё решил. Как ваш представитель со мной пойдёт, Аракалануа? Я не спрашивал и не предлагал. Я ставил их перед фактом. Все присутствующие были мужчинами, и они неодобрительно взволнованно загудели. Я ранно приаксил, но благоразумно промолчал, догадываясь, что я выбрал её не просто так. Что за глупость, мы все любимы, Аро Но тащите её на встречу с падальщиками. Она женщина и носитель дара. Огнепоклонники не станут разговаривать с ней. Один из торговцев приподнялся на стуле, не в силах сдержать эмоции. Это неблагоразумно, она дочь Ярана. Стоит отправить либо его самого, либо капитана Даниш, скрепучим голосом поддержал жрец, указывая пальцем на военного. Я благосклонно кивнул, чтобы немного смягчить свои последующие слова. которые и мне необходимо было выслушать и принять к сведению. Я дал им ещё полминуты поболдеть, прежде чем поднялся на ноги, привлекая всеобщее внимание. Мир изменился, сдержанно, но твёрдо начал я. Разумеется, старые устои и традиции важны, но если общество и культура не будут меняться, адаптируясь к новым реалиям, то как нация в Иране или поздно исчезнет или погрязнет в нищете. отставая от остального развивающегося континента. «Вас подомнут и разорвут на куски». Повисла гнетущая тишина. Я понимал, что давить на их малочисленность в сложившейся ситуации — лучший вариант. Хотя я не врал и не запугивал. Подобный исход действительно был вероятен. Если не Исар, то его потомки однажды могли решиться завоевать юг. Яран не вечен, и его место займет Аара как наследница — и носитель фамилии Калануа. У неё будет муж, который в этом мужчине также будет течь кровь джина, как выстинам Калануа резко оборвал я, даже не взглянув на того, кто пытался поспорить. Судя по вашему молчанию, ответ нет. А нам нужен тот, кого по отчему может и не любят, но боятся или уважают. Или кто знает, какие ещё эмоции вызывает у них наличие огня в крови Ярана и Аара. Я предложил вам собирать целителей. Что вы сделаете, если большинство из них окажутся женщинами? Что, если самый талантливый тоже будет женщина, и её нужно будет принять в совет? Вы откажетесь от ценного дара и огромной пользы просто из-за принадлежности к другому полу? Нашему народу перемены даются тяжело, отозвался жрец, но я почувствовал в его тоне скорее неуверенность, чем отторжение. Эта идея и ухватился за это. Вы собраны в Совете и руководите здешним народом. Если вы начнете принимать перемены и поддерживать их во благо развития, то все последуют за вами, зная, что мудрость ваша безгранична. Они впитали мою лесть, и несколько голов закивали, я ран и так был убежден, поэтому хранил молчание, но неотрывно следил за мной. Когда Аара договорится с падшими, они будут следовать условиям, пока она у власти». Поддержите ее так же, как я рано. Уже сейчас я сдерживаю ради вас легион. Если вам нужна моя защита и дальше, то вы обдумаете то, что я сказал, и поймете, что если Колонуа сядет на трон, то и перейти корона должна к ровному наследнику. Иначе через несколько десятков лет вас может ждать очередной подрыв доверия к власти, а огнепоклонники вновь сорвутся с цепи. Закончив свою речь, я замолчал. Я мог бы добавить угроз и ультиматумов, но больше ставил на лесть и логику. Надеюсь, что не прогадал и это сработает. Они снова наклонились друг к другу и начали перешёптываться. Я вопросительно поднял брови при взгляде на Ирана. Тот расслабленно откинулся на высокую спинку стула и слабо мне улыбнулся. Если Аареу удастся договориться с патчами и приструнить их, обезав помогать нашему народу, то мы поддержим её право на трон, озвучил это учёный. Но нам будет легче при наличии мужчины подлин её. Незамужняя женщина во главе народа неодобрительно качнув головой напомнил один из торговцев. Он не закончил мысль, но это и не требовалось. Всё было ясно. В начале лета ей исполнится 20, а Ари стоит серьёзнее задуматься о браке. Я кивнул предвидев подобные заранее. И всё же это едва ли было проблемой по сравнению с остальным, поэтому я почти сразу отбросил волнение о поставленном условии. Главное разобраться с падальщиками. Обсуждение завершилось через час, и стоило дверям закрыться после ухода членов совета и стражи, как маска спокойствия с лица Ярана сползла, треснула, впервые обнажив волевого правителя, умеющего командовать. Для чего тебе моя дочь, Голос Ярана угрожающе вибрировал, он с трудом держался, чтобы не орать. «Я просил тебя защитить ее, а ты намереваешься взять Аару на встречу с главарями падших с защитой лишь из десяти солдат». Я выдержал его нахмуренный взгляд. Они ненавидят обладателей Дара. Они не сжигают убитых врагов в огне, считая, что оскверняют стихию. Таких, как Аара, они убивают, сдирая с них кожу, а потом бросают тела... «На растерзание коршуном, лишая возможности на перерождение. Я пойду вместе с ней как можно спокойнее», — напомнил я. «Аару никто и пальцем не тронет, а это я гарантирую. Прости, что сомневаюсь в твоих возможностях, но вследствие недавних событий ты стал еще более потерянным, чем раньше. Да, ты силен, и у тебя есть дар, но тебе всего двадцать один. Даже Дастан старше тебя», — Яран почти кричал. «Дастан тоже пойдет, если тебе от этого легче». «Илос!» Он стукнул кулаком по столу и неожиданно закашлял. Я наблюдал внимательнее, зная о болезни, но пока не решился спросить напрямую. Крови на его платке я не увидел, но кашель был сухим, вырывающимся со свистом. Я ран успокоился, и я продолжил. «Я делаю то, что ты просил, защищаю Аару. И не просто ее жизнь, но и ее будущее». Ты опасаешься, что с ней разберутся сразу после твоей смерти, и сейчас, скорее всего, так оно и будет. Он шокированно округлил глаза, страшась услышанной правды. Я верю твоему совету, когда они говорят, что любят её, но уважают ли? Я едва поморщился. Вряд ли ценят больше, чем красивую девушку, которую можно выгодно выдать замуж. Если же Аара в одиночку договорится с патчами, то члены совета начнут воспринимать её всерьёз. Останяя на проводником, способным не только сдержать, но и повернуть падших на защиту порогады от внешних угроз, то никто не посмеет в ней когда-либо усомниться. Ты думаешь, что Аара сможет, побеждённо уточнил Яран. Она дикая, злая и храбрая, а уж командовать она умеет. Уверен в ней достаточно сил, чтобы опустить руки, положить в кровь ради защиты своего народа. Да и ей шансы сам начни смотреть на неё не как на дочь А как наравно, будь на её месте твой сын, ты бы позволил ему доказать свои способности с гордостью. Яран поскрёб бороду и принялся нервно мерить шагами комнату, размышляя. Я видел в его торопливых движениях туда-сюда нежелание отпускать дочь. Да я и сам немного нервничал от принятого решения, но показывать сомнения не имел права. Да и мне клятвы неожиданно потребовал Яран. Что? Дай клятву на крови, что защитишь её. «Ладно, я кляну...» «Не такая клятва», — резко перебил он. «Это не более, чем пустые слова». Я нахмурил лоб, не припоминая местных традиций, связанных с клятвами. Мое недоумение вызвало у Ирана мимолетную улыбку, и он немного расслабился. «У нас есть простые клятвы, например, у Назари, где все идет от сердца и не может никому навредить, но есть и клятва на крови, которую нельзя нарушить». Это какое-то местное колдовство? Это кровь Калануа. Я ран подошел ближе к арочным окнам, чтобы взглянуть наружу. Помнишь, я сказал, что магия в нашей крови все-таки есть? Именно об этом я говорил. Если ты дашь мне кровную клятву, то невыполнение обещания может стоить тебе жизни. Я знаю, что ставлю серьезные условия и прошу о многом. Единицы соглашались на такую радикальную меру, но я должен. Он смущённо замолк, когда я вытащил короткий кенжел из-за пояса и разрезал себе ладонь. Лицо Ярана вытянулось при виде окровавленной руки, которую я протянул ему для рукопожатия. "Что? Это делается не так, вроде клятва на крови", спокойно уточнил я. "Да", заикнувшись, согласился Яран и достал кенжел, чтобы сделать то же самое. "Просто ты первый, кто с такой лёгкостью разбрасывается жизнью". Легко ставить на кон то, чем не дорожишь, вяло пожал я плечами с безразличием, наблюдая, как моя кровь капала на мраморный пол, а рана медленно затягивалась. Яран пожал мою ладонь, смешивая нашу кровь. Мимолетное ощущение жара сменилось зудом, обещая, что вернешь Аару в целости и сохранности. Я клянусь, Яран, верну ее живой и здоровой. Небо не пронзило молния, пол не затрясся, а я не вспыхнул священным пламенем, даже зуд в ране стих указывая на то, что порез затянулся. Как понять, что оно сработало? Сам погляди. Он кивнул на мою руку, его губы растянулись в довольной улыбке. Я лишился дара речи, уставившись на свою ладонь. Кровь впиталась в кожу, порез затянулся, но остался на ладони уродливым розовым шрамом. Первый и единственный шрам на моем теле, И видеть подобное было немного странно, поэтому я продолжал растерянно моргать, не зная, как к этому относиться. Он пропадёт, как только ты выполнишь обещанное и вернёшь аруда мой, а до тех пор шрам останется в качестве напоминания о данной клятве.